Глава двенадцатая. «Винно, стой!» — доносится до меня голос, но я не обращаю внимания. Кровь заливает глаза, я должна покончить с ним раз и навсегда. В зале нарастают крики, и я набегу, активирую защиту, чтобы обезопаситься насколько возможно. Глаза Адриэля расширяются от удивления, что подстегивает мою злобу. «Правильно, бойся меня!» — кричу я, сокращая дистанцию. Кто-то хватает меня сзади, и я пытаюсь вырваться из кольца рук. Я должна убить его! Хватка крепкая и освободиться не получается. Вокруг меня слышны звуки борьбы. Когда мне в плечо впиваются клыки, я чувствую наслаждение. «Винно!» «Сосредоточься!» — приказывает Сиа и снова кусает меня. Я издаю стон. «Какого черта?» Единственное, чего я сейчас хочу, это почувствовать, как тело Адриэля рассыпается в пепел в моих руках. Те касается языком моей шеи, и я пытаюсь оттолкнуть его от себя. «Винно, послушай!» — кричит он, делает подножку и укладывает меня на пол. Сам ложится сверху, не давая мне подняться. Злость захлестывает. «Отвали! От меня!» — рычу я, перекрикивая лязганье металла вокруг. «Винно, включи голову!» «Как, по-твоему, адрель выжил?» «Я не знаю!» — в моем голосе страх и досада. «Ты была свидетельницей его смерти, Винна! Он превратился в пепел у тебя на глазах, его нет!» «Как еще объяснить то, что ты видела?» — спрашивает Сия. Он призывает меня осознать что-то, но я не понимаю, что именно. «Сия, если ты любишь меня, ты прямо сейчас слезешь, отпусти!» — кричу я ему в лицо, переполненное эмоциями. «Все, что я чувствовала, все, с чем боролась, выплескивается из меня, как лава». «Именно потому, что я люблю тебя, я не встану. Пока ты не поймешь все, партнерша. Мягко шепчет он мне на ухо, и я слышу печаль в его голосе. «Это не Адриэль. Заявление сила и его боль от того, что он делает со мной прямо сейчас, перебивают во мне жажду убийства. Я ошеломленно моргаю, пытаясь осознать, что он только что сказал. Голос Адриэля звучит у меня в голове, и я начинаю вспоминать. «Он не должен был стать избранным, им должен был стать я!» «Кто не должен был стать избранным?» — вопрошает мой голос в голове. «Сориэл, мой брат!» Голос Адриэля растворяется, и я улавливаю связь, о которой так отчаянно говорил Сия. «Дерьмо!» Смотрю в голубые глаза парня и качаю головой, внезапно почувствовав злость на себя. Я облажалась. Насколько все плохо? Спрашиваю я, понимая, что вокруг нас творится хрен знает что, судя по шуму, который не стихает. Но пока я не готова посмотреть вокруг, мне нужна еще минута, чтобы правда осела в моей голове. Адриэль мертв. Я убила его. Эх, вздыхает Сио и пожимает плечами. Уверен, что брат Адриэля обделался. Все твои партнеры защищают тебя, а щиты... «Щиты пытаются заставить бэкета понять то, что ты сама только что поняла. Это настоящая битва, но, думаю, мы победим?» Сия шутливо подмигивает, и я не могу сдержать смешок. «Все хорошо, партнерша. Прости, что укусил». «Не волнуйся, это был разумный ход», — говорю я и приподнимаюсь. Он встает и протягивает мне руку. Энах, Каллан и Нэш яростно спорят с Беккетом. Мои избранные, окружив нас, сражаются со стражами. Кворум, в который, по всей видимости, входит брат Адриэля Сориэл, стоит перед тронами, излучая возмущение по поводу того, что только что произошло. Черт! Черт! Черт! Разве я не клялась, что позабочусь о безопасности остальных? Но это я потеряла голову, из-за чего теперь безопасностью и не пахнет. Пытаюсь придумать, как это все остановить. Уверена, если я подниму руку и скажу, простите, виновата, это никак не поможет. Где гребаный белый флаг, когда он так нужен? Кто-то бросает магию в Райкера, но он благоразумно включил защиту. В нашу сторону летит еще один шар. И тут меня отвлекает Суверен, застывшая на своем троне с раздраженным выражением лица. «Я хочу, чтобы вы порвали их на кусочки», — скучающим тоном приказывает она, словно для нее это уже решенный вопрос. Стражники напирают на нас, и мы защищаемся. Меня пинают в живот и заталкивают в круг, который создали мои избранные и из щиты. Мгновенно выбираю новую тактику, убрав мечи, призываю боевую магию и начинаю швырять в нападающих шары с криком: "Да отвалите уже!" И что же? Они включают магическую защиту. Ну, если это умею делать я, то и они тоже должны уметь. Мои шары сбивают их с ног как кегли в боулинге, но не более того. Возвожу барьеры вокруг тех, кого удалось повалить, чтобы они не смогли подняться. Вдруг раздается крик полной боли, и мое сердце замирает. Быстро оборачиваюсь и вижу, как меч одного из стражей опускается по дуге к Сабину. Сабин в это время сражается с другим стражем, и у него нет возможности увернуться или остановить меч. В моей памяти всплывают светлые моменты, связанные с Сабином. Его улыбка. Легкая морщинка, появляющаяся между бровями, когда он обеспокоен или озадачен. Его губы на моих. Мне выпало невероятное счастье быть любимой им. «Не с той сучкой связались!» — кричу я, загораюсь фиолетовым. Требую всю магию без остатка. Чувствую, как внутри меня нарастает напряжение, но пока что рано. Стискиваю зубы, наблюдая, как лезвие неумолимо приближается к Сабину, словно в замедленной съемке. Жду, пока моя магия не усилится настолько, что я уже не смогу выдержать этот уровень и, наконец, выталкиваю ее из себя. Импульс проходит сквозь моих парней, но они даже не покачнулись, хотя у меня были сомнения. Зато здешних стражей сбивает с ног, и они валятся на пол. Я не собираюсь останавливаться. Обрушиваю фиолетовую магию на подиум, где стоят троны. Подобно цунами она врезается в наспех сотворенный барьер, и разбивает его, как стекло. Королевские особы, или как там их называть, корчатся на своих тронах, но троны вместе с ними опрокидываются. Я восхищена. Моя магия только что ясно дала понять, что она думает о монархии. Какое-то мгновение я стою, немного шокированная тем, что только что сотворила. Я использовала эту свою способность раньше, запускала магическую волну, но никогда на таком уровне в зале, превратившемся в поле боя, стало пугающе тихо. Мы все пытаемся осознать, что только что произошло, и перевести дух. Обвожу взглядом своих парней и не вижу ничего, о чем стоило бы беспокоиться. «Бежим?» — тихо спрашивает Бастьен. «Не уверена, что у нас получится, — с сожалением признаю я. Мы сможем всей командой выбраться из города. Будет разумным разделиться, Винна. Будет лучше, если мы останемся здесь. Возможно, они смогут отследить нас паруном от той цыпочки, — говорит Каллан. И я подозреваю, что такая возможность действительно есть, хотя я знаю, что могу призвать избранных хоть откуда. Но как работает эта связь, когда избранные одновременно являются моими щитами? Понятия не имею. «Дерьмо!» — кричу я и провожу пальцами по спутанным волосам. «Я все испортила!» «Нет, это они все испортили, когда напали на нас в лесу. Спокойно возражает Валин. «Негостеприимно с их стороны», — соглашается Сорик. Оглядываю неподвижные тела стражей. Вроде бы дышат, но я даже и не знаю, хорошо это или плохо. Перевожу взгляд на подиум и иду к тронам. «Что ты задумала, киллерша? Хочу поставить стульчики на место и снова посадить на них королевских ублюдков. Может, если они очнутся на троне, а не просто на заднице, они проявят чуть больше лояльности?» «О-о-о!» «Есть идея получше», — говорит Нокс и тянет руку, как прилежный ученик. «Может, мы сядем на троны? Знаешь, покажем им, что не стоило связываться с нами. Власть она переменчива». Я усмехаюсь и начинаю толкать троны, словно убираюсь после грандиозной вечеринки. «Ты как, Беккет?» — спрашивая я, увидев, что он напряженно смотрит на Сориэла. «Слушай, как думаешь, я могу пнуть этого мудака пару раз, прежде чем он очнется?» он же наверняка знал что творил его брат «Ну, я не буду препятствовать киваю бэкету усаживая Сориэла на троне по залу разносятся смешки люблю когда она становится такой безжалостной мечтательно произносит бастен и я прячу улыбку о тут мы совпадаем винна завладела моим сердцем когда я увидел как она одной левой выбила из тебя всю дурь соглашается вален и подмигивает брату кому то нужно исцелиться спрашивает Райкер. Все отрицательно качают головами. Я смотрю на живот, вспомнив, что меня вроде как пырнули кинжалом. Что, черт возьми, это говорит о моем состоянии, если я забыла об этом? Провожу рукой по животу. Запекшаяся кровь есть, но боли нет, и я не могу найти шрама. Выворачиваю шею и пытаюсь посмотреть на свою спину, как будто там каким-то образом обнаружится колотая рана. Хотя я точно помню, что меня ударили в живот. Но и там ничего. Одежда грязная и рваная, и от меня воняет, это да. Так что душ мне действительно не помешает. Что такое винно? Спрашивает Сабин, когда я начинаю крутиться, как собака, бегающая за своим хвостом. э несколько часов назад, когда вы были в отключке, меня пырнули, — говорю я, и снова начинается хаос. Что? — раздается сразу несколько голосов, и меня окружает табунчик взволнованных парней. «Приятно, черт побери!» Чьи-то руки ощупывает мое тело в поисках раны, которая непонятно куда испарилась, в то время как Райкер и Нэш начинают сыпать инструкциями и дурацкими вопросами. Вашу мать, ребят!» — морщусь я. «Да успокойтесь вы, у меня ничего не болит, все хорошо!» «Что, прям так и не болит?» — Райкер удивленно смотрит на меня. «Может, у тебя шок?» «Да вот так!» и живот цел, не царапины. «Подожди, ты уверена, что тебя действительно ранили?» уточняет Калла, насматривая меня. «У нее шла кровь, я видел», — вспомнил Энах. «То есть ты видел, как она истекает кровью и промолчал?» Я ожидала услышать это от Нокса или бастена, но, к моему удивлению, на панибрата набрасывается Бэкет. «Все произошло слишком быстро. Я заметил кровь, а потом случилось это дерьмо с метками избранных», — оправдывается Энах и я встаю между парнями, когда становится очевидно, что Беккет не удовлетворен таким ответом. «Все хорошо, правда. Давайте переключимся, потому что сейчас у нас есть проблемы. Поважнее. Куда делась моя рана, мы выясним позже». Скидываю руки, пресекая споры, и все возвращаются к работе. Оттаскивают стражи к стенам и ровненько усаживают. Может, они будут не такими кровожадными, когда очнутся. А они долго просидят в отключке?» — спрашивает Сабин, и все смотрят на меня. вы же понимаете, что магия сама из меня вылетела. Я ни хрена не знаю, как так получилось и что будет дальше». «Может, мы сможем найти архивы или библиотеку до того, как они придут в себя?» — выдаёт голос Сорик. «Отличная идея, особенно учитывая, что до сих пор никто не ломится в двери, требуя объяснить, что происходит». «Но, боюсь, если мы высунемся наружу без сопровождения, то далеко не уйдем», — говорит Сабин, и все соглашаются с ним. «Вот где, — спрашивается мантия-невидимка, — когда она так нужна, — шутит Нокс, и мы все смеемся. «А вдруг ты вырубила не только этих, но и весь город?» — предполагает Беккет, и все снова поворачиваются ко мне. «Я ни хрена не знаю», — повторяю я и стучу пальцем по голове. «Клянусь луной, это полный отстой», заявляет Райкер, разочарованно качая головой. «Ты мне это говоришь? Так у меня вся жизнь такая», соглашаюсь я. «Полный отстой!» «Эти ублюдки знают ответы», отмечает Энах, слегка пиная какого-то стража. «Ага. Но что-то я сильно сомневаюсь, что после такого они с радостью поделятся с нами своими секретами. Они и до этого не стремились нам помочь», добавляю я. По залу разносится стон, и мы замираем. Осматриваю неподвижные тела, ища того, кто пришел в себя. «Дерьмо! Кажется, наша новая подружка просыпается», говорит Торрес, и я, следуя за его взглядом, вижу, как угрюмая Сурин пытается сесть. Что ж, будет весело.